А Виктор Глебов. Некромант. Читает Юрий Уржий. Мёртвые воды. Глава 1. Все шестеро были мертвы. Они лежали кто лицом вниз, а кто уставившись в ясное синее небо. Некоторые на боку, подвернув руку. Но даже издалека этих крепких мужчин в разношёрстных доспехах нельзя было принять за спящих или отдыхающих. Может, потому что ни в одном не наблюдалось и намёка на движение, а может из-за жужжания крупных насекомых, второившихся над телами. Ну или дело было в том, что все шестеро волялись без намёка на хоть какой-то порядок. В любом случае, Эл повидал достаточно превалов, чтобы ещё издали понять, что видят трупы. Так что когда он спрыгнул с широкого удобного седла циклопарда, то не рассчитывал на беседу. Огромный мутант с 100 пий, покрытый серебристой шерстью, заурчал, обойдя мертвецов стороной, улёкся в высокую траву, лавя момент для отдыха. Широкий язык прошёлся по коктистой лапе, и животное занялось смыванием с шерсти собственного запаха, словно почуяло: впереди находится тот, с кем лучше не встречаться. Тем временем некромант обходил тела. Некоторые он переворачивал и разглядывал с особым вниманием. Как ни удивительно, вещи убитых не были тронуты. Они валялись в кустах, укрытые растениями. Но при желании отыскать их не составило бы труда. Тот, кто прикончил шестерых мужчин, до сих пор сжимавших оружие, просто не интересовался их скарбом. Он просто раскроил черепа, переломал конечности и раскорошил грудные клетки так, что сплюснутые рёбра пронзили сердца и лёгкие. При этом он, кажется, даже не коснулся ни одной из своих жертв. Когда Эльза закончил обход, картина произошедшего была ему более-менее ясна. Шестеро трудяг, ножа и топора, а вернее кистиня и меча. Укрылись при дорожных кустах, спрятав там же свои вещички. То ли они устроили здесь постоянную засаду, то ли поджидали конкретного одинокого путника, заметив его заранее. В любом случае, когда всадник поравнялся с кривым деревом по левую сторону дороги, они дружно повыскакивали из кустов и нападали на него. Это было видно по следам ног и отпечаткам копыт. Первые окружили вторые, а дальше Художник прикончил разбойников, превратив их тела в месиво из мяса и костей. Повсюду виднялась кровь, брызгавшая из беззаконников, когда сломанные кости протыкали кожу, вылезая наружу. Едва ли художнику пришлось спешиваться, чтобы уложить своих противников. Скорее всего, он лишь поворачивался все для направляя свою чудовищную силу то на одного бандита, то на другого, а затем двинулся дальше, гонимый одной идеей. перекрасить мир на собственный вкус. Легионер очень живо представлял разыгравшееся на дороге побоище. Сколько оно заняло? Пару минут одну, может, и меньше. Враг был крайне опасен, одержим и безумен, но исключительно силён. Задрав голову к ясно-голубому небу, Эль мысленно воззвал к парившему там среди прочих птиц мёртвому стервятнику. Готат лично маскировался в стае своих собратьев. Никому и на ум не пришло бы, что он подвластен воле некроманта и служит ему глазами. Вот и сейчас легионер видел то же, что и стервятник: двое всадников, неторопливо едущих по дороге на 3 милях позади. Дивонаборцы, женщина по имени Эра и мужчина, называющий себя Кэзо. Они не отставали и не нагоняли. просто сидели у некроманта на хвосте. В очередной раз Эл задумался, что им нужно. Для настоящих демоноборцев, за которых они себя выдавали, Эррай Кэзу вели себя странно. Им бы избрать иной маршрут, подальше от того, которым следовал легионер. Ведь ясно, что он получит любой заказ первым. Как бы к нему ни относились обитатели пустоши, какое отвращение он не вызывал, Все отдавали предпочтение знаменитому мертвеку и даже были готовы платить больше лишь бы их делом занялся именно он. Разумеется, никто не признался бы в этом, но это являлось чистой правдой. Расчитывать что-то урвать, подобно шакалам или гиенам, эроскезо тоже не могли. Легионер всё оставлял себе, ни с кем не делился. Любой уважающий себя демоноборец это знал. даже если никогда не встречал мертвека. Опустив голову, Эл ещё раз окинул взглядом изуродованной трупы. Вблизи они производили особенно отталкивающее впечатление. Но мне на него, конечно. Он-то и не такое повидал. Великая война в любой душе оставляла неизгладимый след. Шрам, от которого не избавляло даже время, лучший лекарь. Быстро обоскав тела и спрятаные в кустах пожитки, Л забрал самое ценное, включая полкоробки револьверных патронов. Интересно, откуда они взялись у вооружённых только холоднёнком и арбалетами разбойников. Не иначе достались в результате удачного грабежа. Покончив с этим, легионер опустился посреди побоища на одно колено и опустил голову. Сухие, бескровные губы Зашевелились, произнося заклинание. Из рта появился клубящийся зелёный дым. Он стекал по подбородку некроманта, опускался к земле и растекался по ней, направляясь к мертвецам. Окутывая трупы, он всасывался в изувеченную плоть. Когда Эль медленно поднялся, беззаконники зашевелились. Они неуклюже вставали, опираясь на вывернутые в разные стороны конечности. С хрустом вставали на места суставы, соединялись кости, выпрявлялись рёбра. Пальцы тянулись к выпавшему из рук оружию. Окровавленные разбойники распрямились, окружив Элла. В их потускневших глазах вспыхнуло зелёное пламя, такое же, как то, что подсвечивало чёрные глаза самого легионера. Рой насекомых поднялся над восставшими. Зажёг жал сильнее, но не взлетел. Просто повис в тёмной тучи. Эл указал вдоль дороги туда, откуда должны были рано или поздно появиться его преследователи. Шесть вооружённых мертвецов неторопливо двинулись навстречу всадникам. Пришло время проверить, на что горазды демоноборцы. Когда нежить исчезла за поворотом, легионер забрался в седло циклопарда, заставил мутанта подняться и направился дальше на запад. через 6 миль, если береть карты пустыши, его ждал ещё один город, через который по расчётам Элла должен был проехать. Художник